«Я не боюсь тяжелой работы и не ворую. Мой отец – священник». «Таких, как ты, сюда приходит тысяч по десять в день», – ответил повар. «А ну, брысь отсюда». Потом я отправилась к зданию CNN, что с моей стороны, безусловно, было большой наглостью. Проскочив в здание вслед за курьером-мотоциклистом, я подошла к миловидной негритянке Луо, сидевшей в приемной за конторой. «Я ищу работу», – сказала я. Любую работу я всё умею. Могу заварить чай, работать на Ксерексе, знаю основы бухгалтерии. Кроме того, я хорошо говорю по-английски и немножко по-французски. А если я чего-то не понимаю, то быстро научусь. В вакансии нет, ответил его. И не будет. Пойми, для начала это. И я отправилась по китайским лавкам на Авеню Мой. Работа? переспрошули торговцы. Ты что, не видишь, что торговля и так идет еле-еле? Мы не можем прокормить даже собственные семьи, не говоря уже о всяких беженцах и их глубинке. Тогда я пошла к оптовикам в скемати-стрит и городского рынка, но везде получала один и тот же ответ. Экономика полетела их чертям, а значит, нет ни торговли, ни работы. Я попыталась счастью у лоточников и бродячих торговцев, продававших всякую руклить с растеленных прямо на мостовой кусков брезента. Однако от их гварнословия и бесстыдства меня скоро замутило, и я отправилась дальше. Пройдя километров 5 вдоль шестёх у гору, я добралась до штаба ООН в Восточной Африке, размещавшегося в те времена на бульваре Хирона. Но часовой поворот даже не взглянул на меня. Машины и броневики он видел, а вот своих соплеменников не замечал в упор. Проторчав там час, я побрела в свои ясли.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 Оттуда вылез мужчина и несколькими взмахами кулака расчистил место для агента-нанимателя. Это был низкорослый лухья в длинном белом джелябе и солнцезащитных очках с экрани армейского образца. Губы его были презриливо сжаты. Оглядев толпу, махнул пачкой зажатых в кулаке бумажных карточек. Машинельно я протянула руку, и он не глядя сунул мне карточку. На карточке было написано только одно слово: "Ниме пата".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 сказала я в темноту. Проходи. Мужской голос, раздававшийся в ответ, был очень низким, прокуренным, хриплым. Я ощупью двинулась вперёд. По мере того, как мои глаза привыкали к темноте, я начала различать столы с перевёрнутыми стульями на них, барную стойку, низкую страду в углу. За одним из столиков я разглядела несколько тёмных фигур и мерцающие огоньки сигарет.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 для, для смазки, смазки пояснил Дуст. Прежде чем отправиться в туалетную комнату, я задала ещё один вопрос. Скажи, почему ты выбрал меня? Потому что для христианской девственницы ты достаточно чернокожий, непонятно ответил он. Кстати, имя у тебя есть? Меня зовут Анделио. Через 10 минут я уже шла по городу мимо Оновских пропускных пунктов и застал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 Американцы думают, что фуллерены оживят их экономику, сделают её более могущественной и стабильной. Но на самом деле всё будет не так. Фуллерены уничтожат их промышленность и пустят под откос финансы. Ведь с помощью чага любой человек может вырастить всё, что ему необходимо. Их свободный рынок такого не выдержит. Курьерам я сталась недого.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 не смогу ли нажать на спусковой крючок. Но очень скоро мною обладело приятное осознание собственного всемогущества. Теперь у меня в руках была власть. «Не очень ты на него рассчитывай», – предупредил брат Дуст. «Оружие не даёт гарантии безопасности. Нигде в мире ни ты, ни кто-либо другой не может чувствовать себя защищённым. Жизни всегда что-нибудь угрожает». Револьвер был тяжёлым, как грех.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 Дело близилось к осени, и кукуруза вымыхала выше моего роста. Сохранный терсник стоял тёмной стеной и негромко шелестел на ветру. Тропа под ногами то и дело исчезала, и я пёрла напролом, пока не находила её снова. Луна пряталась за облаками. Тусклое зарево города, хотя и окружало Шамбуса со всех сторон, не давало никакого света, и мне приходилось ориентироваться только по звуку голосов. На них я шла. Пока между стебелями не замелькали отсветы факелов и жёлтых лигроиновых ламп. Голоса звучали совсем рядом. Кричали в основном мужчины, сердито и громко. Я всегда боялась, когда мужчины начинали повышать голос. Не забойтесь об урожае, я ринулась в ту сторону, ломая стебли и сбивая на землю тяжёлые спелые початки. Женщины из посёлка Воинствующих Церквей стояли на краю поколеченного поля. Моис картошка, сахарный тростник, бобы были отчасти втоптаны в грязь, а отчасти вырваны с корнем. Напротив стояли бидонвильцы. Мужчины держали в руках фонари, лопаты или ножи. Канги женщины тыпыривались, и я поняла, что там крадены овощи. Даже корзинки детей были полны маисовых початков и бобовых стручков.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 Наши женщины негромко зашумели и крепче сжали свои тяги и мотыги. Вон. Ты что, не слышала последние новости? Он решил сократить объём выдаваемой нам помощи. Они бросают нас на милость чага. Это наша еда. Мы вырастили её, и она принадлежит нам. Уходите с нашей земли. Да кто ты такая? Вожак засмеялся.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 Наступившая затем тишина была ещё более оглушительной, чем сами выстрелы. Эге, -э, у девчонки-то револьвер, пробормотал тощий предводитель. И девчонка умеет им пользоваться. В случае чего ты умрёшь первым, пригрозила я. Возможно, согласился он. Но у тебя осталось 3 пули, а нас здесь 300 человек. Идём, ребята, она ничего не сделает.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 У шерифа, ответила я. Ты знаешь, кто это такой? Это очень большой человек. Он даёт мне споры чага, а я нашиваю их в свои щёлочки американцам, европейцам, китайцам, всем, кто может хорошо заплатить. Не смей так с нами разговаривать. Почему? Ведь вы палец за палец не ударили, только сидели и ждали, чтобы что-то изменилось. Но ничего не изменится. Чага придёт и уничтожит всё. Это неизбежно, и я знаю, это не хуже вас.